Глава 61. 16 мая. Четверг. Судебный пристав Джейкоби Уайт оглядел комнату, проверяя, все ли на месте, и объявил. «К большому сожалению, одна из присяжных нездорова. Мне сообщили, что женщина, о которой идет речь, вчера вечером, очевидно, упала с велосипеда по дороге домой из суда». «Насколько я понимаю, ее нашли в кустах, без сознания и с очень серьезными травмами. Судья сейчас говорит с адвокатом, именно поэтому вам пока приходится ждать здесь». Мэг понимала. Это неправильно, что она не испытывает особой жалости к Гвен. Интересно, многие ли присяжные чувствуют то же самое? Все в комнате обсуждали неявку Гвендолин Смитсон и предполагали, что она опаздывает из-за проколотой шины или какой-то другой проблемы с велосипедом». Или, как заметил Майк Робертс, женщину могло задержать ее огромное чувство собственной важности. Ирония заключалась в том, что именно она заявила на первом собрании, что изда на велосипеде — лучшее решение проблемы с парковками в Льюисе. Затем мысли Мэг вернулись к телефонному звонку, который раздался у нее дома прошлой ночью. — Пожалуйста, я делаю все, что в моих силах. — Ой, да мы знаем, Мэг. Мы на твоей стороне и тоже делаем все возможное. «А завтра увидишь, что мы твои помощники. Мы облегчили тебе жизнь, но многое еще зависит от тебя». «Неужели в том, что случилось с женщиной, виновата эта скотина? Уж слишком невероятное совпадение. Но ведь сбить кого-нибудь на проселочной дороге наверняка не составляет труда. Ладно, они с Гвен не то чтобы лучшие подружки, но она не желала ей зла. И раз уж эти злодеи способны подстроить несчастный случай...» Получается, они вообще ни перед чем не остановятся. В комнате для совещаний остались одиннадцать человек. Некоторые сидели за столом, другие пошли взять себе чего-нибудь. Мэк налила в чашку кофе и села, оглядываясь по сторонам и вспоминая слова своего вчерашнего собеседника. — Среди присяжных у тебя есть друг. Она задумалась, кто же это. — Есть какие-либо соображения по поводу вчерашнего? — спросил всех Майк Робертс. «Да», — ответила Мэк. «Похоже, мы порядком разойдемся во мнениях, действительно ли Стар и Гриди виделись в тот день». «Согласен со старшиной», — кивнул Хьюго Пинк. «Пожалуй, нам всем следует гораздо внимательнее отнестись к инциденту с Гвен», — вмешался Тоби Девинтер. «Именно она хотела, чтобы мы поскорее закончили судебное разбирательство и вынесли вердикт виновен. А теперь ее исключили из состава присяжных». «Никого это не беспокоит. Меня вот это беспокоит». «Что вы имеете в виду?» — посмотрел на него Майк Робертс. «Что это не несчастный случай? Вы переживаете, что если мы объявим подсудимого виновным, с вами и другими присяжными тоже может произойти несчастный случай?» «Просто хотел сказать просто что», — настаивал Робертс. мэг опять вспомнила слова собеседника. «Мы облегчили тебе жизнь, но многое еще зависит от тебя». «Как вы облегчили мне жизнь!» «Подожди до утра, Мэг, тогда и узнаешь!» Исключив Гвен из состава присяжных, внезапно Мэйзи воллер рассеянно поигрывая крестиком, произнесла «Вам не кажется, что нам следует проявить милосердие?» Все присяжные посмотрели на нее. «Милосердие к кому, Мэйзи?» — поинтересовался Робертс. «Кажется, мы делаем поспешные выводы, не выслушав аргументы обеих сторон», — заметила Уоллер. «Не следует ли нам руководствоваться христианским пониманием прощения?» «О каком периоде христианства вы говорите?» — полюбопытствовал Эдмонд О'Рейли Хайланд, мрачно глядя на нее. «О том, когда проводили испытания судом божьим, опускали руку обвиняемого в чан с кипятком, и если на ней не оставалось следов, его признавали невиновным». «Прошу вас», — вздохнула Мэк, — «мы, пожалуй, чересчур разгорячились. Мэйзи права, судебное разбирательство только началось, и еще слишком рано делать какие-либо выводы. Нужно заслушать доводы сторон, а потом поговорить конструктивно». «Согласен», — кивнул Гарольд Траут. «И я», — поддакнул Пинг, — «не думаю, что на наше мнение должен влиять тот факт, что глупая наглая дамочка упала с велосипеда». «Прошу прощения», — громко и решительно прервала их Мэг. «Человека привлекли к судебной ответственности за чрезвычайно тяжкие преступления, из-за которых, если мы признаем его виновным, его не только лишат свободы на долгие годы, но и разрушат его репутацию и положат конец его карьере». «Отлично сказано», — вставил Орейли Хайланд. «Мы все сожалеем, что с этой леди произошел несчастный случай. Нравится она нам или нет?» «Но сейчас нужно сосредоточиться на доказательствах, представленных в суду, и, исходя из того, что мы услышали на данный момент, я думаю, нам следует беспокоиться о том, насколько существенны доводы обвинения». «И, наверное, о том, какими принципами руководствуется защита», — заметил Робертс. «И об этом тоже», — согласился О'Рейли Хайланд.